Глава 30. Последний шанс. Звук раскрывающихся шлюзов и отчалившего судна не мог не привлечь внимания отряда генерала, все еще ожидающего повстанцев у второго складского дока. «Так, похоже, гражданские на полпути домой», прокомментировал доносящиеся звуки генерал Картер с явным удовлетворением от чувства причастности к их спасению. И тут же в полголоса добавил. Эм, в стенце всё нет и нет. Он приподнял руку, где на цифровом индикаторе костюма отображалось текущее время. 14:15. "Не думаю, что они бы опоздали на последний рейс из этого аата", заключил Картер. "Может, тихо эти твари пожрали?" нерешительно предположил один из солдат. "Разве это не они их сюда привезли?" тут же другой солдат поддержал размышление. Да не, это же вирус. Он типа по воздуху передаётся. Третий боец присоединился к завязавшейся дискуссии. Отставить, грозно рявкнул генерал, изрядно нервничая от непонимания происходящего. Следите за входом. Он быстрыми шагами направился к стойке учёта, расположенной у самого входа в отсек. К сожалению, от недавнего столкновения вместо каскада панелей управления и мониторов Здесь остались лишь груды металла, обрывки проводов и мерцающие осколки экранов. М-да. Картер тяжело вздохнул, ужас осяившему виденому, и тот чужено направился вглубь дока, в единственную уцелевшую комнату. Вопреки его ожиданиям, там не оказалось ничего похожего на пульт управления или панели связи. Генерал понимал, что надо что-то делать, но что? Корабель Словно озарение, мимолётная мысль озарила его сознание. Он выскочил из комнаты и едва ли не бегом вбежал вверх по трапу на пришвартованное судно. Преодолев извилистый коридор, он оказался на мостике, где неспешно расселся в кресле пилота. Картер надеялся получить доступ к системам Амелии, но это судно оказалось здесь в обход установленных процедур, поэтому не имело никакого подключения к общим системам. К сожалению, человека способного это исправить в команде Картера также не было. Генерал молча сидел в кресле, мысленно перебирая варианты дальнейших действий. То ли от безысходности, то ли просто ради интереса, Картер включил рацию и выдал небольшое послание в эфир. Генерал Картер, Амелия. Есть кто живой? Не особо ожидая услышать ответ, он начал пролистывать электронный бортовой журнал в надежде собрать больше информации о повстанцах. Как вдруг тишину радиоэфира разорвал отчётливый женский голос. Джессика Ален, бездомный на связи, покидаем орбиту Венеры. Картер мгновенно воодушевился неожиданным ответом с другого судна. Отлично. Ты где, Джедж, капитан? Как обстановка вокруг Амели? Генерал явно заинтересовался возможностью получить хоть какую-то информацию о происходящем на его судне. В эфире вновь повисла тишина. Картер на мгновение забеспокоился и повторил вопрос. Бездомный, повторяю, как обстановка вокруг Амели? Но вновь в ответ доносилась лишь безучастная тишина. Картер слегка приподнялся с кресла и взглянул сквозь стеклянные стены мостика на своих людей в доке. Те, как и прежде, пристально следили за входом, попутно обмениваясь какими-то фразами. Генерал медленно опустился обратно в кресло и хотел было в очередной раз повторить вопрос, как наконец раздался ответ с противоположной стороны. «Ситуация, я бы сказала, напряженная, сэр, и меняется крайне быстро. С нижних палу помели и отчаливают суда. Их там десятки, и, похоже, они летят за нами». Картер изменился в лице. Его лицо выдавало трепет и тревогу. "Повтори", с дрожью, как будто не желая верить услышанному, переспросил генерал. "На перилинге 35 судов", генерал рапортовала Джессика и с секундным промедлением добавила. "37, 39, 40". На последней фразе сигнал прервался, и весь эфир забил сплошной белый шум. Генерал попробовал переключить каналы связи, но везде было одно и то же. Он быстро подорвался и стремительными шагами вышел на трап к подчиненным. «Так, бойцы, внимание!» Солдаты собрались вокруг генерала и замерли в ожидании приказа. «Похоже, у нас проблема, господа. Эти твари покидают корабль», — начал генерал. «Так это ж хорошо», — среагировал один из солдат. «Хорошо?» выкрикнул генерал. Амелия, космическая крепость, лакомый кусочек для любого захватчика, но слишком неповоротливо, медлительно для стремительных атак. До Земли ей 2 недели входу, а у нашего противника, похоже, иные планы. Хладнокровно отчеканил на равоучения Картер и следом столь же отречённо, но уже на порядок громче добавил. Скажу на чистоту. Захваченные суда не оставляют проигравшим их спускают на дно на акваром рыбом вместе с пленным экипажем даже я бы так сделал а эти твари куда жоще умней меня так что боюсь даже представить на что они способны может я ошибаюсь хорошо бы если бы я ошибался но проверять этого я не стану надо валить отсюда бойцы обменялись встревоженными взглядами На новых испуганных лицах читалось молчаливое согласие со всем сказанным генералом. Увидев это, Картер утвердился в своём назревающем решении. Значит, решено. Все на борт, мы выдвигаемся. Бойцы слегка замялись, вновь окидывая друг друга испуганными взглядами, словно решая что-то спросить у генерала. Наконец, один из бойцов озвучил терзавший всех опасение. Но, сэр «У нас же нет пилота!» Хе! Картер вновь самодовольно улыбнулся и, не удостоив бойца ответом, стремительно скрылся в коридоре, ведущем к мостику космолета. Солдат озадаченно смотрел по сторонам, наблюдая, как его товарищи лишь обреченно пожимали плечами и поднимались на борт вслед за командиром. Один из замыкающих бойцов лишь в полголоса добавил. Генерал же пилотом был до назначения на Амелию. Видимо, сам повёл. Все солдаты разместились на креслах в хвостовой части судна. Естественно, большинство мест оставались пустыми, что ещё больше напоминало собравшимся о понесенных потерях. Но тем не менее, перспектива того, что этот ужас наконец закончится, добавляла сил, и на горизонте, казалось, вновь засияла звезда утраченной надежды.